Напечатана статья Борона Розона о рифме. Я думаю, что эта статья была написана после долгих разговоров. Розон пишет: Кроме слова о полку Ивирьве, ещё из древних стихотворений, собранных Фиршуй Даниловым, видно до какой степени наша народная поэзия, в особенности когда она принимает эпический характер, чуждается рифмы. Считаем излишним плодить доказательства тому, что сия последняя ладит только с русскую шутку. Мы могли бы указать на песни легкого и веселого содержания, а именно на песню «За морем синица», исполненную созвучий, но читатель, надеемся, не потребует убедительнейших доводов. Современник, 1836 год, том 1. В пушкинском журнале, в первом номере, выступает таким образом из декларации второстепенный человек. Розен преданно любил русский язык, очень мало понимал в русской литературе. Мнение, которое он приводит, очень любопытно по самому указанию на сферу применения рифмы и потому, что оно напечатано в Пушкинском журнале. Рифма могла у нас получить новую жизнь, как рифма каламбурная. В конце статьи Розен писал: "Последним убежищем рифмы Будет застольная песня или, наверное, домашний альбом. Современник, 1836 год, том 1. Это осуществилось в полуальбомных стихах Минаева. Оттуда пошла каламбурная рифма. Маяковский уничтожил села-ботанический стих, создал новый русский стих. Отклонение от села-ботанизма У блока не могут быть поставлены в ряд системы и маяковска. Искусство изменяется немало помалу. Новые явления накапливаясь, но ещё не осознаваясь, осознаются потом революционно. Стяжение у блока. Строки его как бы выключающие на момент общие законы старого русского стиха, похожи на прыжок лыжника с горы. Всё-таки это лыжник, а не птица. Он совершает некоторую часть кривой своего падения без прикосновения со снегом, но приземлится опять к покатой дороге. Стих Маяковского Крылат. Но понадобилось новое усиление рифмы, потому что рифма теперь определяет границы ритмических единиц. Эта рифма возродилась в том виде, в котором она существовала в народной песне и в пословице. Такая рифма особенно сильно подтягивает рифмуемое слово. Маяковский писал о том, как он искал рифму. Может быть, можно оставить незарифмованный. Нельзя. Почему? Потому что без рифмы, понимая рифму широко, стих рассыплется. Рифма возвращает вас к предыдущей строке, заставляет вспомнить её, заставляет все строки, оформляющие одну мысль, держаться вместе. Маяковский. Полное собрание сочинений, том 12. Вот почему понадобилась новая теория рифмы. Рифма, якобы намеренно усиленная, позволила окончательно изменить их графически разбить, выделить из него главное слово и противопоставить это слово целому выражению. Стих не сделался прозаическим, хотя в условии произношения стих Маяковского ближе к прозыческой речи, чем стих Пушкина, потому что он не требует восстановления исчезнувшего в языке. Это ораторский стих, и потому он не поётся. В словесном своём составе стих Маяковского тоже чрезвычайно нов. Он изменил прилагательное. Сниженный стих с куламбурной рифмой вёл чудовищный, сложный эпитет или просто неожиданный, как простоволосая церковь. Или такой сложный, как масса мяса быкоморды Арава. Он изменил отношение определения к определяемому, отнесясь к предмету мёртвому, как к предмету живому, например, в скрипкиной речи, стиганье Адиалова. Он инверсировал фразу, изменил предлог, заново перевинтил предлог, он переменил места значимых и нейтрально подсобных слов. Маяковский изменил поэтическую речь, почти всюду заменив соподчинение параллелизмам. В этом разница стиха Маяковского и стиха подражателей. Маяковский переставил слова в русском языке, переменил их в смысловое значение.